И это чувство жгучей ненависти, ополившее ее сердчишкой, и вытеснило страх, который только что безжалостно сгибал в три погибели. Теперь все, что происходило на берегу, Надюшка представляла по звукам и запахам. Вот на реку надвинулся густой смрадный дым, он расползался над водой клубами и был такой едкий и горячий, что у Надюшки заслезились глаза. Запах смолы и горелого мха пропитал воздух, дышать становилось все тяжелее. Вот дико совсем не так, как обычно замычали коровы, а заржали лошади, надсадно загорланили петухи. Потом раздался треск в одном месте, в другом, и Надюшка поняла, что огонь охватил усадьбу с разных сторон. «Ой, сгорит все, не придется жить в прокопченной бане», с острым беспокойством подумала девочка. «Надо бы огонь-то землей забрасывать», — вслух произнесла она, вспомнив, как однажды на лугах, спасая от пожара сена, дед со стеками гасили огонь не водой, а землей. Надюшка высунулась из своей норы, в ее порыве угадывалась готовность добежать скорее до усадьбы, взять лопату и вступить в схватку с пожаром. Моедва высунув голову из ямы, она поспешила еркнуть назад. Горели надворные постройки, амбар, конюшни, хлев. Занимался огнем и неподступный дедов дом. Пламя потекло по сухой тесовой крыше, и возле трубы заполоскалось на ветру, как лоскут от изорванной рубахи. Простое любопытство пересилило страх, и надежка вылезла из норы и встала на кромке ямы. «Маменька ты моя родная, и зачем ты меня родила? Все сгорит, все до нитки!» — забормотала Надюшка, беспомощно сложив на животе свои натруженные руки. Вся усадьба была в дыму, который плотно обложил горевшие постройки, и пронзаемый вспышками пламени клокотал и клубился, как варево в котелке на жарком костре. Но вот сквозь слой дыма Надюшка рассмотрела очертания человеческой фигуры она сразу угадала, что это мечется Устинюшка. Увидит меня, прибьет насмерть, подумала девчонка, и заспешила обратно в яму. Она снова протиснулась в самый дальний угол и, стараясь устроиться здесь поудобнее, вытянула ноги, а голову положила на песчаный выступ. Горькие мысли теснились в голове надюшки. Она думала о деде, который привык тут на Васюгане быть цайком. И вот в одночасье обеднел. Представила, как будет потрясен Парфирий Игнатьич, когда увидит с реки пустой яр и дымящиеся головешки на месте усадьбы. Наверное, закричит благим матом, кинется с кулаками на устенишку и хорошо, что Надюшка вырыла здесь потайной ход. Она прятала здесь свои самодельные тряпочные куклы, играла с ними как с настоящими живыми ребятами и никогда не предполагала, что яма потребуется ей не для игры. Чувство жалости к деду с с ней, но мысли ее перенеслись к Алешке. Они, эти кровожадные офицеры, поехали убивать коммунаров. Может быть, Алешки уже нет в живых, и дед Порфирий Игнатьевич поехал с ними, он тоже будет убивать людей». Нет, что бы ни случилось с ним, она не станет жалеть его. Коль замыслил злое кровавое дело, то знай, что и тебе пощады не будет. От взрослых Надюшка не один раз слышала, что Бог, тот самый, который все знает, все видит и которому все подвластно на земле и на небе, направляет к людям своих посыльных, и те творят над кем надо суд Божий. Может быть, тетя Лушата и была послана самого Господа Бога, размышляла Надюшка. Уж больно все совпало: появление двух свирепых офицеров, поездка на расправу с коммунарами и этот пожар, как бы вспыхнувший в отместку и деду и всем его связчикам. Надюшка лежала, думала и сама не зная, в какую именно минуту закрыла глаза и уснула. Очнувшись, она долго прислушивалась. Но никакие звуки, кроме плеска волны, не донеслись до нее. На четвереньках она выползла по потайному ходу из своей норы и подняла голову. Ни дома, ни амбара с конюшней, ни высокого забора уже не было. Груды головешек, пылая жаром, дымились по всему берегу. Сделав свое дело, пожар на наперекор ветру уходил теперь все дальше и дальше в тайгу. Надюшка хотела пойти посмотреть, уцелел ли скот, смогли ли коровы и кони выломать ворота».